Глава седьмая «Не думал, что ты будешь такой решительной», — хмыкнул я, держась рядом с девушкой во время нашего забега по улицам ее района. «Мы старались передвигаться либо по крышам домов, либо в тенях, так, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Впрочем, вряд ли бы кто-то за нами вообще хотел увязаться». Но тут лучше перестраховаться, чем задерживаться из-за никому ненужной драки. Вечером тут всегда хватало людей, точнее представителей молодежных банд, и уже то, что их стало значительно меньше, говорило о том, что на районе что-то происходит, что-то, что остается за кадром для обычных жителей этого района, и в то же время очень важно для ребят, входящих в ту или иную группировку – Похоже, Дарей действительно решили усилить свое присутствие в этой части города и теперь показывали всем, насколько жестко они готовы действовать, чтобы удержать власть в своих руках. Если так подумать, то обученным клановым бойцам, пусть и молодым, обычные представители банд мало что могли противопоставить. Были, конечно, среди них уникумы, сумевшие пробудить свою кровь, Но без должных тренировок и обучения под руководством наставника это все могло обернуться лишь бесполезными понтами, за которыми ничего нет. Тут же еще надо иметь определенный склад характера, чтобы развивать то, что тебе дало пробуждение крови. А зачем это развивать, если ты уже становишься сильнее большинства своих знакомых и уже можешь побороться за место главы банды? Тут же появились те, кто был сильнее их всех, и передел власти был лишь вопросом времени и амбиций. А то, что клановые захотят больше власти, даже не приходится сомневаться. «Если ты согласен познакомиться с лидером нашей группировки, то почему бы это не устроить?» – улыбнулась мне девушка. «А какой он?» Ты про него часто говорила, но без подробностей, что нагоняло еще больше тумана на его личность. «Тут надо самому увидеть, чтобы понять», — отмахнулась Кайна, перепрыгивая через очередное препятствие на пути. После прыжка на крышу соседнего здания она продолжила. «Только сразу предупрежу, что он не сумасшедший, хотя на первый взгляд так может показаться». «Звучит неубедительно, тебе не кажется?» — ухмыльнулся я. «Мое дело тебя предупредить», – пожала плечами девушка. «Да и чтобы ты сильно не удивлялся его словам, мы-то уже все привыкли, а вот незнакомые с ним люди порой впадают в ступор от всего этого». «Вот ведь», – покачал я головой, – «нагнала только еще больше таинственности на эту личность». Как, наверное, это было бы не странно, но, как я понял, у лидера этой группировки не было базы как таковой. Просто сложно считать базой игровой клуб, где собрались ребята, готовые порубиться в приставку или зависнуть в шутере за компом. В общем, или поиграть в компании таких же любителей игр, или же получить возможность поиграть в те игры, которые дома точно не получится запустить. Всё же не все могут позволить себе обновлять железо, чтобы оно поддерживало все вышедшие недавно игры, да и борьба консолей из года в год, а странные эксклюзивы. И, наверное, действительно проще сходить в подобный клуб, чем покупать все эти консоли домой. Так-то меня не сильно удивило, что здесь было так много людей, но больше удивляло техническое обеспечение этого клуба. Как-то это не вязалось с тем, что происходило в этом районе. С другой стороны, если это место находится под защитой одной из крупных группировок, то почему бы и нет? По крайней мере, они точно могут обеспечить себя всем необходимым, может и незаконным путем, но говорить о законности и бандах это будет не то, что сочетается, да еще и обеспечить защиту этого имущества». Недаром ведь на входе стояли два крупных парня, которые пропустили нас без проблем только из-за наличия Кайны вместе со мной. Да и внутри хватало ребят, которые могли утихомирить любого бузатера. Из-за всего этого создавалось довольно двоякое впечатление от этого места, и я не мог сказать, понравилось мне здесь или нет, А может, я просто слишком далек от такого типа развлечений и не понимаю, почему все так радуются очередному выигрышному раунду. Впрочем, навязывать свое мнение я точно никому не буду, как и не хочу, чтобы его навязывали мне». Сам игровой клуб располагался на первом этаже жилого здания, и, несмотря на яркие от ней громкую музыку внутри, снаружи ничего особо не напоминало о его наличии – Похоже, тут очень хорошо постарались над звукоизоляцией. Необычная забота о местных жителях, от представителей молодежных банд. Кайна быстро переговорила с кем-то из знакомых и провела меня к закрытой для остальных части помещения. Здесь уже располагалось более дорогое оборудование. И вот тут я очень был рад, что нахожусь в маске, которая скрывает мою упавшую челюсть». Снаружи казалось, что сам клуб занимает не так много места, да и рядом находились такие вполне типичные магазинчики, характерные для спальных районов, но, похоже, я недооценил того, кто все это задумал. В этой части клуба обнаружилась зона аркадных игр, и в то же время немного в стороне находилась зона до игр с виртуальной реальностью, и вот тут, похоже, собрались. Только представители банд. Потому что то тут, то там можно было увидеть жаркие баталии, разворачивающиеся как за аркадными автоматами, так и в зонах виртуальности. Тут надо понимать, что те, кто занимаются боевыми искусствами хоть сколько-то серьезно, имеют куда более хорошую скорость реакции, чем просто занимающиеся спортом для здоровья. Вот как раз за такими игроками я сейчас и наблюдал. Их руки мелькали над кнопками автоматов попытки побить рекорды своих предшественников. Даже я, не слишком глубоко разбирающийся в этой теме, видел, насколько заоблачное значения рекордов и как долго набираются новые очки у играющих сейчас игроков. Тем более, настолько быстро мелькали фигурки на экране, что уследить за их действиями было очень сложно. Те же, кто нацепил на себя оборудование для виртуальной реальности, не сильно отличались от них. Просто они играли более подвижно. Для них даже сделали ограничивающие барьеры. А то я видел, как пара ребят высоко подпрыгивала и перекатом уходила от атак виртуального противника – Не будь тут установлено ограничений, то ни бы все тут раснесли и не заметили бы увлекшись игрой. Причем я сразу подметил, что все оборудование как раз было рассчитано на такое жесткое и активное применение, а то игроки давно бы все сломали. Настолько разительно отличались эти две зоны для игроков, что я будто попал в другой мир. «Я же говорила, что наш лидер довольно необычный человек», – довольная произведенным эффектом, – произнесла Кайна. Я на это ничего не стал отвечать и также молча продолжил следовать за ней. «Нам не говорили, что ты сегодня придешь», – остановил девушку перед входом в одну из комнат, парень в глубоко надвинутой назад кепке и в безрукавке. «Более того...» Он, как и все собравшиеся, участвовал в игре и завис в прохождении какого-то уровня на портативной консоли. При этом ему это не мешало поглядывать по сторонам и вообще выглядеть так, будто он готов в любой момент сорваться в драку. Странное сочетание. Ты же знаешь, что глава не любит, когда его отвлекают. Как будто его что-то может отвлечь. Хмыкнула Кайна и, сделав шаг ближе, продолжила уже насмешливым тоном. «Или же ты думаешь, что разговор с нами для него станет помехой?» «Ты меня на слабой не бери», — покачал он головой, закончив с игрой. «Не хуже меня знаешь, что если ты его отвлечешь, то он потом будет не в духе, а это потом на нас отразится. Он же не любит начинать все сначала». "Беру всю ответственность на себя», — похлопала его по плечу девушка. «Ты сама так решила», – вдруг довольно улыбнулся парень. «Так что потом без претензий, хорошо?» «Не в первый раз», – кивнула Кайна. «И за своего друга ты тоже отвечаешь», – добавил под конец страж двери, открывая нам проход. «Но все же мой совет – дождаться момента, прежде чем заговорить». На это девушка лишь отмахнулась от него и нетерпеливо зашла внутрь. Мне не оставалось ничего иного, как последовать за ней. За дверью оказалась довольно большая комната, которая была заставлена шкафами, полки которых ломились от дисков с играми. Впрочем, с учетом всего этого антуража, чего я еще ожидал увидеть от хозяина этого клуба? Посередине комнаты располагалось футуристичного вида игровое кресло с несколькими контроллерами, которые располагались на разной высоте, видимо для удобства их использования. Также напротив кресла располагалось шесть крупных мониторов, два из которых сейчас транслировали обычные фоновые картинки, а вот на четырех из них происходила ожесточенная битва. Сразу четыре персонажа сражались с полчищами монстров и поддерживали друг друга, уводя из-под удара тех, у кого проседала полоска здоровья. Можно было подумать, что мы сейчас смотрим стрим какой-то игры сразу от четырех стримеров, или же сам сидящий в кресле парень играет за одного из этих персонажей, но это лишь так казалось, пока не присмотришься повнимательней». Когда я увидел, что он умудряется, используя руки и ноги, играть сразу за четверых персонажей, то сказать, что мой мир рухнул, это ничего не сказать. Как вообще можно умудриться за всем этим следить и при этом учитывать действия всех персонажей? Так ведь еще и ноги должны быть настолько подвижными, чтобы ничем не уступать рукам». Я даже не представляю, что надо было делать, чтобы добиться подобного результата. И все же передо мной была реальность, в которой взрослый парень, который совсем не походил на игрового задрота, играл сразу четырьмя контроллерами и при этом выдерживал бешеный темп какой-то игры». Более того, этот парень еще умудрялся кому-то отдавать команды и реагировать похоже на события, происходящие с другими членами его партии, которая была явно больше четырех игроков. В общем, зрелище было само по себе довольно сумасшедшим и при этом захватывающим. Так что понятное дело, что не я, ни тем более Кайна, которая лучше знала про главу своей группировки, не хотели прерывать подобного игрока без острой на той необходимости. «Всем спасибо, ребята! Мы смогли побить мировой рекорд благодаря вашей слаженной работе!» – произнес он, когда действительно закончилась битва с боссом, которая как раз к нашему появлению была почти завершена – И в то же время, насколько я понял, наступил самый тяжелый момент для игроков, так как больше половины из них в этот момент погибли. Да уж, после подобного заинтересуешься играми, так как выглядело все это захватывающе. Теперь этот босс будет надолго закреплен за нашей гильдией. «Прошу заместителей главы донести это до всех членов гильдии и распределить награды между участниками и союзниками, а также возместить убытки за разрушенную броню и оружие». «На этом сегодня все. Всем еще раз спасибо!» Парень переместил всех своих четырех персонажей в безопасную локацию и отключился от игры, спрыгивая с кресла. Вот никогда бы не подумал, что настолько увлеченный игрой человек будет выглядеть как профессиональный атлет. Похоже, своему физическому развитию он уделяет не меньше времени, чем оттачиванию мастерства игры. А там его пальцы мелькали с такой скоростью, что я даже не успевал за ними следить. Кайна, обернувшись в нашу сторону, он наконец-то заметил, что находится не один в комнате. «Все же привела своего друга?» «Да, — глава кивнула она, — я считаю, что вам уже пора поговорить».